Неприкосновенность казачьего уклада, но после войны несение службы на общих основаниях. Оставление в неотъемлемую и неприкосновенную собственность каждого казачьего войска, его земель и угодий со всеми недрами. Труднее было с вопросом об отношении к совету. Но и здесь ЕС нашел выход после обмена приветствиями и взаимного коптирования делегаций, после вскользь обороненной председателем фразы, что казачество пойдет по одному пути с советом, после неответственной речи на съезде советов терского делегата, что казачество считает совет истинным хозяином земли русской, Вопрос об отношении к Совету, поставленный на повестку последнего заседания, за недостатком времени был снят. Казачий съезд закрылся, оставив в Петрограде Совет Союза казачьих войск. Впечатлению у всех осталось неопределенное, и надежды одних, и опасения других не рассеялись. Тем временем по инициативе революционной демократии началась сильнейшая агитация по проведению идеи расказачивания. Там, где казаки были вправлены в меньшинстве среди иногороднего или туземного населения, она имела начале некоторый успех. Так в марте круг Забайкальского войска совместно с крестьянами и иногородцами Постановил упразднить войско. В сибирском войске вызвал большие осложнения приезд 43 делегатов, командированных с фронта распропагандированным комитетом сибирской дивизии для расказачивания и для общей разверстки земли между казаками и крестьянами. Но в общем идея самоупразднения никакого успеха не имела. Наоборот, среди казачества все более усиливалось стремление ко внутренней обособленности организации и к единению всех казачьих войск. Повсюду возникли казачьи правительства, выборные атаманы и представительные учреждения, круги и рады, компетенция которых расширялась в зависимости от, от ослабления авторитета и власти временного правительства. Во главе казачества появились такие крупные люди, как Каледин на Дону, Дутов в Оренбурге, Караулов на Тереке. В областях образовалось власти: Атаман с правительством, комиссар, совет рабочих депутатов. Роль комиссаров временного правительства была довольно неопределенной, права и обязанности не ясны. Назначение, например, комиссара в Донскую область определено правительственным актом в таком виде для улаживания всяких споров, для достижения соглашений и вообще для правильной постановки разных местных вопросов. Впрочем, комиссары после... Кратковременной и неудачной борьбы вскоре стушевались и не проявляли никакой деятельности. Гораздо более серьезную становилась борьба казачьей власти с местными советами, комитетами, опиравшимися на буйную солдатскую чернь, наводнявшую области в качестве армейских запасных батальонов и тыловых армейских частей.